За окном давно стемнело, но, несмотря на дичайшую усталость, Аглая никак не могла заснуть. Просто лежала с закрытыми глазами и пыталась справиться с новым ощущением пустоты. Ее как будто выпотрошили, а вместо внутренностей напихали ледяные комья. «Тяжко, ведь без сил!» — проскрежетал над ухом озабоченный голос Ягарь. Добрая старушка не отходила от нее все это время, вливала один кубок отвара за другим, растирала руки и ноги. А то принималось квахтать наседкой, что день надо бы о детях подумать и поесть. А Глая бы очень этого хотела, но аппетит пропал напрочь, и тем не менее несколько ложек бульона пришлось проглотить, только чтобы ягор отстала. Травница действительно ушла, но оставила вместо себя прислужниц. Девки, которые раньше шипели гадости, теперь ходили по горнице на цыпочках и смиренно вопрошали: желает ли чего госпожа? Может, водички или одеяло крепче подоткнуть? Аглая желала княжичей, а еще спасти маму. Этим пообещал заняться отец. Доставив ее, обессиленную, в горницу, он сразу же заявил, что пойдет готовить отряд, чтобы уйти на рассвете. Обещал Безолены, живой или мертвый, не возвращаться. А потом, клюнув поцелуем в щеку, исчез. С тех пор Аглая так и куковала одна в горнице. Княжичи, видимо, не посчитали нужным навестить. По щеке скатилась слеза, но Аглая тут же обругала себя за эгоистичность. У них сейчас много дел. К тому же отец болеет. Половицы вдруг тихонько скрипнули, и матрас прогнулся под весом тяжелого тела. Тел с двух сторон. Аглая забыла, как дышать. Здесь они. Ну как так тихо подойти сумели? А на плечо легла горячая ладонь, и по щеке нежно погладили. Почему не спишь, Огонек? Через два дня пир. Не пристало будущей княгине носом клевать? Аглая ухнула и, открыв глаза, попыталась сесть. Но княжичи в четыре руки уложили ее обратно и сами рядом пристроились. Обняли нежно, прижали к себе и холод, терзавший. Ее столько времени, будто стал меньше. Аглая тихонько вздохнула, устраиваясь удобнее. «Княгиней, значит...» пробормотала, наслаждаясь близостью любимых. — А совет разве не будет против? — Языки пусть прикусят, — зарычал Яромир. — Твоя храбрость многим по сердцу пришлась, — успокоил Мирояр. — Но не всем так. — Да, — не стали хитрить братья. — Однако против князей выступать никто не рискнет. Под сердцем нехорошо кольнуло, и прежде чем Аглая высказала свои опасения, братья их подтвердили. — Умер Вольга но успел благословить наш союз. Пронзительная грусть и такая же острая благодарность выбила из глаз слезы. Аглая потерлась щекой о грудь Мирояра, ласково погладила Яромира и тихо добавила. — Мне очень жаль. — Нам тоже огонек. — Откликнулись княжичи. А потом... Потом она просто заснула и спала до самого обеда. Никто не будил Аглаю. По приказу княжичей дали время отдохнуть. Но едва она открыла глаза, Сразу же окунулась в водоворот подготовки к коронации, и было это ужасно нелегко.